глава вторая в которой возможно появится золотистый хомячок котенок или паук птицеед ты уже оделся удивленно воскликнул фред когда немо открыл дверь обычно когда фред заходил за ним перед школой нема еще разгуливал по дому в пижаме мама фреда работала в салоне оптики и должна была как и родители нема с утра пораньше быть в магазине обычно в четверть восьмого Она привозила сына к другу, и у мальчиков была куча времени на вкусный завтрак. Фреду особенно нравились такие завтраки. Без мамы, бабушки и Антонии. А значит, без мимеканья насчет того, что он мажет на хлеб, слишком много нутеллы, слишком громко чавкает и вообще плохо причесался. «Сегодня нам надо выйти пораньше», — сказал Немо. «Я обещал маме отнести посылку на почту». Фред, понимающе кивнул. «Моя мама тоже часто заказывает по интернету шмотки, которые потом приходится отправлять назад». Он прошел следом за Немо в комнату. «Нет, посылку получил я», — пояснил Немо. «Правда? Роскошно?» «Роскошно», — Немо оглянулся и строго посмотрел на друга. Фред проводит слишком много времени с бабушкой, вот и набрался от нее таких нафталиновых слов. «Что ты заказал?» — полюбопытствовал Фред. Не обращая внимания на взгляд Немо. «Новую футболку?» — у него сверкнули глаза. С бледной кожей, веснушками и брекетами на зубах. Он совершенно не походил на успешного спортсмена. Но на самом деле, когда он рвался с мечом к воротам, остановить его было невозможно. «Да ничего я не заказывал. Я получил посылку просто так. От таинственного незнакомца». Немо показал рукой на пол. И вдруг ахнул. «Ничего себе! Она только что была здесь!» «Куда же она делась?» Он огляделся с озадаченным видом. «Ты не это ищешь?» Фред махнул рукой куда-то под торшер. «Ах да, вот она!» «Но как она сюда попала?» Немо подбежал к углу дивана и вернулся с посылкой. Положив ее на кухонный островок, он сел на барный табурет и снова стал есть свои хлопья. Фред сунул хлеб в тостер и уселся напротив приятеля. «Не открывать!» Удивленно прочел он. «Значит, бомбы внутри нет. Иначе никто не стал бы предупреждать». «Вот и я так думаю». Немо рассеянно помешивал кукурузные хлопья, превратившиеся в жидкую массу. Зачерпнул ложку, сунул себе за и спросил. «Странно, правда?» Из его рта на посылку шлепнулись кусочки хлопьев. Немо поспешно проглотил остальное. «Интересно, что там внутри? И кто мне это прислал?» «Хм...» Фред вынул хлеб из тостера и, помахав им в воздухе, чтобы тот остыл, намазал на тост толстый слой сливочного масла и нутеллы. «У тебя есть враги?» — Немо задумался. Но кроме Мари, дерзкой четырехлетней соседки, которая часто показывала ему язык, он больше никого не мог вспомнить. Для настоящей вражды их маленький городок был слишком скучный. Тут все мило общались между собой, здоровались, давали взаймы яйца для пирога и устраивали совместные уличные праздники. Иногда его родители даже отпирали супермаркет после окончания рабочего дня, если кто-нибудь забыл купить памперсы для малыша. «Нет, я вроде никого не знаю», — пробормотал он. «Жалко, что тебе нельзя открыть посылку». Фред вцепился крепкими зубами в тост, и в толстом слое нутеллы остались их отпечатки. «Так мы никогда не узнаем, от кого она». «Да, жалко» поддакнул ему Нема. «Вот получаешь ты посы...» Он внезапно замолк и с восторгом посмотрел на Фреда. Тот озадаченно нахмурился. «Она пошевелилась!» — воскликнули друзья в один голос. Открыв рот, они наблюдали, как посылка опять немного скользнула в сторону. «Там кто-то живой!» — ахнул Немо, и его лицо просияло. «Круто, правда?» «Насколько круто по шкале от одного до десяти!» — спросил Фред, глядя на посылку вытаращенными глазами. «Но ли, если там черепаха или паук-птицеед?» «Пауки-птицееды не очень опасные», — успокоил Фред Немо. «Вчера я смотрел документальный фильм о Камбодже. Там рассказывали, что они кусают не больнее, чем пчелы. Но что, если там крыса?» — добавил он, не отрывая глаз от посылки. «Крысы особенно кусачие и переносят болезни». «Как ты думаешь, она очень разозлилась, что так долго просидела в заперти?» «Успокойся, старик», — раздраженно отмахнулся Немо. «Ты опять газет начитался? Вот и видишь во всем опасность. Может, в посылке золотистый хомячок или милый котенок?» Фред на секунду задумался, а потом покачал головой. «Я не знаю, что там, но уж точно не котенок. Это вообще бессмысленно». Он посмотрел на друга. Немо решительно придвинул посылку к себе. «Значит, ты хочешь ее открыть?» — с упреком сказал Фред. кончик кончику его носа прилипла нутелла. «Несмотря на запрет твоей мамы?» — Немо кивнул. «Она наверняка меня поймет». Он сорвал с посылки упаковочную бумагу, под которой оказался голубой деревянный ящичек. Фред с любопытством перегнулся через стол и вытянул шею. «Это что, коробка с сигарами?» «Понятия не имею». Немо попытался открыть крышку, подцепив ногтями удивительно темный сургуч, которым был запечатан край ящичка. «Чёрт, не открывается!» «Ну и ладно!» — мгновенно отозвался Фред. Соскользнув с барного табурета, он надел рюкзак и выхватил ящичек из рук Немо. «Дай сюда! Я помогу тебе его упаковать, и мы отнесем его на почту, как и собирались!» «Ты что, спятил?» — воскликнул Немо. «Нельзя же так! На ящике нет даже дырочек!» «Если там внутри и в самом деле кто-то живой, ему срочно нужен воздух!» Он выдвинул ящик кухонного стола и порылся среди столовых приборов и салфеток, подыскивая какой-нибудь подходящий инструмент. «Как насчет этого?» Немо потряс коробком спичек. «Нагреем сургуч, он размягчится, и мы его соскребем». «Ты с ума сошел?» Фред растерянно посмотрел на Немо. «А вдруг в ящичке взрывчатка? Ты хочешь, чтобы дом взлетел на воздух?» «Взрывчатка!» — пробормотал Немо, что-то обдумывая, и радостно взглянул на друга. «Фред, ты просто гений!» Фред наморщил лоб под удивления. «Гений?» «Да!» — Немо взял у него из рук ящичек и побежал к двери. «Теперь я знаю, как мы откроем эту штуку!» — крикнул он через плечо. «Чего ты ждешь? За мной!»